Глава 4. Юноша. Могучий дух ушёл за старшим. Жало понял, что погиб. Смерть была непостижимо, но реально в его мире. И обитатели долины редко доживали до зрелых лет. Смерть таилась в болезнях, подстерегала на охоте и в поле. Она могла обернуться оловиной, ядовитой гусеницей, сухим кашлем, немилостью старшего. Но в любом случае старший прикажет взять тело умершего в храм, за крепкую дверь. И воины, внёсшие труп, вернутся к порогу и будут на ступенях петь страшные песни о смерти, из которой нет пути обратно. И лишь старший останется в храме, а потом воины вновь войдут в храм и вынесут тело, разрезанное, чтобы выпустить злых демонов, что прячутся в мёртвых и больных, и тело сожгут. Ещё недавно Дед помнит, мёртвых съедали, а лучшие куски доставались воинам. Но это было в дикие времена. Жало знал о смерти, видел её. Но это была чужая смерть. Своя смерть далека. Своя смерть должна уйти, как уходит утренний дождь. Она уйдёт обратно в тот мир духов, бесплотный мир, в котором нет долгоногов, яркого солнца и чистой воды. Теперь ты больше не убежишь сказал сизый воин, которого звали Тучей, и которого старший взял мальчишкой из деревни. Туча толкнул Жала в спину, в темноте, и засмеялся. «Туча?» — подала голос Речка. «Ты помнишь, что у нас с тобой одна бабушка?» «Я воин храма», — жизняст Туча. «У меня нет матери и отца». «Так было раньше», — ответил Жала. «Теперь у каждого есть мать и отец». Так говорил немой враган. «Ты чего с ними разговариваешь?» Прикрикнул на тучу главный воин, косой иней. От толчка жала упал на каменный пол. Дверь заскрипела. Слышно было, как туча устраивается у двери, с той стороны, стеречь пленников. «Я пошел!» Бросил иней. «Не спи!» «Иди!» Ответил туча. Стало тихо. В темноте жал отыскал руку речки и уселся рядом. Прижался, чтобы было теплее. Стены нависали, сходясь к низкому потолку. Жало чувствовал их. «Туча! Туча!» – позвал он. «Наш дух вернется за нами. Он накажет тебя». «Не знаю», – произнес туча. «Старший пошел с ним в храм. Старший знает пути богов». Речка вскрикнула. Скользкая змейка скользнула по ступням. Не бойся, сказал Жало. Туча запел песню о великой тайне, о дороге к тёмным ручью. Жёлтый лучик света, проникший в щель двери, переместился. Туча подвинул поближе светильник, потому что, как и все люди долины, боялся темноты. Речка как тём впилась в ладонь. Что ты? прошептал Жало. Тише, здесь вот это есть. Здесь только змеи. Здесь есть что-то большой. Он следит за нами. Речка втиснулась в угол к сырой стене. Шерсть на спине вздыбилась. Теперь Ижало почувствовал жуткое присутствие. Чутьки уши не доносили ни звука. Не было запаха, не было ничего. Было присутствие. Кто-то стоял в углу пещеры и разглядывал пленников. "Уйди, дух", попросил Ижало. "Уйди, если ты не хочешь нам помочь. Может, это наш дух?" предложила речка. "О чём вы там разговариваете?" спросил туча из-за двери. Оттуда, из угла пещеры, где стояло что-то, раздался короткий смешок. Туча распахнул дверь и сунул внутрь руку с осветильником. "Что здесь?" крикнул он. Светильник на секунду вырвал из темноты человеческую фигуру, неясную, смутную, уходящую в стену, растворяющуюся в ней. "Это не наш дух сказал Речка, но Жал думал о другом. Рука Войны держала светильник. Рука была близко. Жал рванул тучу за руку, и тот, ударившись о косяк, влетел в камеру, охнул, упал на каменный пол. Жал ударил его ещё раз, подобрал копье и не оглядываясь, побежал вглубь пещеры, по пути, который недавно они прошлися вместе. Войны и их пленники, и добрый дух с блестящей головой. В долине на свету их поймают сразу же. Воины едят мясо и хорошо бегают. Только в темной пещере можно было скрыться и отыскать потом дорогу на волю. Речка бежала сзади. Память привела к деревянной двери. Страж возле нее приподнялся испуганно, услышав глухой топот. Выставил копье, щурясь, в темноту и жало, выскочившее из-за угла, прокинул его, навалился плечом на дверь. Та треснула и поддалась. Жала чуть не упал на каменной лестнице. Речка едва успела подержать его. Слабый отблеск света падал сверху. Впереди ждала большая тьма. Надежда была на слух, обоняние и память, цепкую память первобытного существа, сохранившую повороты, спуски, подъёмы долгого пути от реки. Сзади были крики, растерзанный вой воинов и стук окостневших подошв. Жала бежал, вытянув вперёд руку с копьём угадывай на высший камень или трещину. И иногда, не поворачивая головы, говорил о них речке, потому что речка была слабее и бежала, доверяясь ему. Преследователи не отставали. Они тоже знали эту пещеру, знали её, куда лучше беглецОВ. Они были рассержены и должны были догнать, потому что в ином случае их ждал гнев старшего, и они боялись его гнева. Был большой зал с камнями, вылезающими из пола и камням и подобно сосулькам свисающими сверху. Войны настигали беглецов. Скоро мы выйдем, спросила речка. Я устал, я скоро упаду, Жало понял, что не добежать, догонят. Он свернул в сторону, в неизвестную темноту, забежал за большую глыбу и упал навзничь. Речка опустилась рядом. Мы отдохнём. Теперь молчи, прошептал Жало. Совсем молчи не дыши. Топот и крики были так близко, что жалост с трудом удерживал себя, чтобы не метнуться дальше, в глубь, куда угодно, лишь бы подальше от смерти, от страшных воинов. Он прижался к земле и придавил рукой речку, которая вздрагивала, задыхалась и пыталась вскочить. Тише, молил он беззвучно. Тише. Шаги пронеслись совсем близко. Прерывистое дыхание, хрип и крики, несущие смерть. Потом стало тише. Мы будем ждать, спросила речка, приподняв голову. Немного. Ответил жала. Они вернутся и будут искать нас. А мы мы отдохнём и будем ползти к выходу, но не главным путём, а здесь, среди камней. Ты помнишь, сколько бежало воинов? Нет. Много. Может, 6, может, 7. Надо узнать. Мы будем бежать потом узкопещерой. Если они все вернутся, мы попадём между ними. Ты убьёшь их жало, если один может быть убью. Если два, они убьют меня. Жало устал, и ему хотелось прижаться к речке и заснуть. Ты великий охотник, жало, сказала речка. В отдалённых глухих криках была растерянность. Жало произнесла речка. «А может, мы побежим обратно, пока не там, и спрячемся в деревне?» «Нельзя», — ответила Жала. «Там старший и другие воины». «Тогда не будем ждать. Они вынюхают нас. Ты слышишь? Течет вода. Пойдем по воде, она смоет следы». «А если вода глубокая?» «Нельзя ждать». «Погоди. Сейчас они пробегут назад, и тогда мы пойдем». Они говорили тихо. Совсем тихо, но пещера разносила даже шёпот. И старший, бежавший по следам воинов, бежавший молча, потому что по крикам впереди уже понял, что воины потеряли след, заглядывавший в закоулки и трещины, крадущийся на цыпочках. Старший услышал шёпот и подобрался совсем близко, прежде чем жало учуял его запах. Слишком близко. "Стой", сказал старший тихо. "Ты не знаешь пути в темноте?" «Тебе некуда бежать!» Старший мог бы позвать воинов. Вместо этого говорил тихо. Он был осторожен. Стоял в десятке шагов от беглецов, за камнем. Он точно знал, где они. Их выдавал запах и тепло тел. Никто в племени не чувствовал так тепло живых тел, как старший. Он мог бы стать великим охотником. Копье ударилось о камень. Сломалось. И старший, выйдя вперед, наступил на древко. Жала, ты больше ничего не сможешь сделать. Иди сюда и пусть речка идёт впереди. Духи злые. Не ходи, Жала, сказала речка. Но духи великодушны, продолжал старший, будто не слышал слов речки. Они могут простить тебя. Я не знаю. Голоса воинов приближались. Они шли обратно, заглядывая в ответвление пещеры, перекликаясь. И если ты пойдёшь сам, предложил старший. Я проведу тебя обратно из опру и вы будете ждать решения духов. Если предопределено, они тебя убьют. Они злые, и я не смогу остановить их. Ты знаешь. Иди. Не ходи, жала, молила речка. Жала змеёй на животе пополз на встречу размеренному тихому голосу старшего. Ещё немного, и можно будет прыгнуть и Старший услышал. Очуял Отступил на шаг в сторону и жало не смог ударить его, как хотел. Он упал рядом, вцепившись в жесткую шерсть старшего. И с минуты было слышно лишь дыхание врагов, скрип зубов и шуршание подошв по камням. Речка бросилась на помощь, но никак не могла разобрать в темноте, где же горло старшего. И тут старший закричал, хрипло, как зверь, и крик его, путаясь в камнях среди скал, заполнил всю пещеру. Войны были уже близко. Когда они навалились на беглецов, то не решились пустить в ход копья, чтобы не ранить старшего. Казалось, что громадный махнат-зверь обхватил их тысячу лап и когтей. Жало отпустил старшего, разбросал лапы воинов и прыгнул на сталагмит. Он остановился на мгновение, сзади копошились тела, визжала Речка. Жало колебался. Что делать? И Речка угадала его мысли. «Беги — Беги! — крикнула она. — Беги, скорей, беги к реке! И жало-послушно побежал вдоль пещеры, и его подгонял крик речки. Крик стих. Лишь отдаленное рычание воинов и невнятные слова старшего неслись по пещере.